Глава двадцать 22. Клеарх потер пальцем щёку в том месте, где начесалась от пота. Ритуалов и порядка настоящего лагеря ему вообще-то не хватало. Хотя сейчас, с предсказуемо возникающими из сумерек персидскими всадниками, единственно здравым было отказаться от всего, что не приспособлено к езде или стремительному бегу. Оставшиеся валы тащились так медлительно, что даже ребенок мог легко обогнать их на муле. Что ж, что говорить о царской коннице. Их бы приказать порубить на мясо, но его тоже нужно было нести. Тем не менее, Клеарх тосковал по простым рядам костров для приготовления пищи. Ему недоставало палаток и слуг, которые бы ставили его удобство во главу угла. Все это как будто исчезло. Слуг либо убили, либо утащили в рабство, хорошо если последнее. С рабами персы обращались никудышно, и те долго не заживались. Сам Самархон предпочитал спартанский быт его клар, где рабы ценились и их нормально кормили. У Клеарха лично было четверо илотов, которые служили в его собственных рядах. Его не считали чуть ли не своим отцом, хотя, наверное, втихомолку кляли за то, что заставлял их упражняться или отправлял в длительные пробежки по холмам. Но рабы должны быть в форме, чтобы таскать сундук и смотреть за спиной архонта требуется терпение и выносливость. В тот день он не бегал. Мешал груз решения на плечах. Некоторые из отлучившихся из лагеря принесли с собой немного съестного. Другие ушли охотиться на дров, и трое из них возвратились с победным видом, неся с собой упитанного лишка. Тут не обошлось без каверзы. На приготовление мяса не хватало дров. Одной семье пришлось удерживать, когда на саженье пошла их единственная повозка. Клярах задумчиво смотрел на старика, который все еще не мог уняться и в гневе использовал не только язык, но и грубые жесты. Боги капризны, хотелось сказать ему, но сейчас он вряд ли бы внял этой истине. Интересно, выдавало ли это негодование что-то вздорное в характере эллинов, такое, что они могли, потрясая кулаками, безоглядно клясть свою участь и самих богов, или же это было просто проявление глупости в некоторых из них? Мысль не улучшала настроение, хотя толстый ломоть оленины под румяниной для военачальников, что готовились отправиться этим же вечером к царю, несколько сгладил сумрачность духа. В предвкушении столь волшебной пищи желудок сладостно заныл. Весть о походе быстро разнеслась по лагерю, так что все 12 старших командиров сошлись ее обсудить или высказать свое суждение. Несомненно, частично на этот сбор повлиял аромат жареной оленины, но и без того клеарх приветствовал каждого с теплотой. Минон явился последним, кислый и раздражённый. К тому времени солнце уже начинало садиться, а этот человек, по всей видимости, весь день ничего не ел. Минон подошел с явной неохотой, и его настрой подтвердился первыми же словами из его уст. "Ты должна быть ждешь, что к тебе будут подходить на полусогнутых?" «Я, пожалуй, вижу, от чего ты так хорошо сладил с персидским царевичем, спартанец. В тебе такая же спесь. Может, мне тоже броситься тебе в ноги. Это бы потрофило твоей великости?» Я думаю, Минон ты должен остаться, ответил ему Клярх, игнорируя язвительный тон. Минон был мелочен и раздражителен, но его люди сражались хорошо. При всей своей неприязни к Элинам, стоящим на другой ступени общества, свое ремесло Минон бесспорно знал. Минон налитым тяжестью взглядом обвел лицо Клеарха, а затем лица остальных. С Праксеном и Сафинетом все ясно, они со спартанцем не разлей вода. Из остальных один или двое с ним втихую соглашаются, что архонт бывает заносчив, однако сейчас они все смотрели на него сплоченно, как будто он здесь лишний. «Я военачальник с двадцатью годами на службе, с вызовом заявил он. Последнее, что я слышал, это что тебя отвергли эфоры твоей же Спарты. И ты нашел Царевича, готового залить тебе глотку золотом. Но это не значит, что ты здесь главный. Неважно, что думают все эти глупцы. А почему, кстати, они так думают? Потому что так назначил Кир. Тогда, может, мы его сейчас спросим? Царевич Кир, где ты там? Отзовись. Вознеси голос. Подними руку, если ты считаешь, что Клярах должен нами повелевать. Или нет? Ты молчишь? В таком случае спартанит свою судьбу решу я сам. А также судьбу моих людей, которые на меня смотрят. Ядовитый ты, теаспид вмешался проксен. Клярах наоборот дает тебе шанс уберечься. В случае, если нас сегодня ждет измена, неужто ты не понимаешь. Твой друг большой мыслитель, усмехнулся Минон. Как он сам о себе мнит. Интересно, что персы предложили ему на самом деле, когда пришли говорить от имени своего царя? Не могу не задаться вопросом, а не было ли это участью их уговора с архонтом Клиархом, о котором мы не ведаем. Сохраняй спокойствие, Проксен. Я и тебе не стал бы доверяться больше, чем требует нынешняя безысходность». Хорошо, рявкнул внезапно Клиарх. «Идешь сегодня с нами. Возможно, хоть это избавит меня от твоего нытья. Проксен, а ты должен будешь остаться. Только не я, тотчас заявил Проксен. Я буду подле тебя. Его тон не допускал возражений, это снова дало Минону повод заговорить. Что бы вы ни затевали вместе, я это выясню. Так в чем дело? Должен ли Проксен переместить лагерь, пока нас здесь нет? Нет уж, Проксена я тоже желаю видеть около себя. Клярах через силу разжал правый кулак, между делом прикидывая, не сделать ли вперед два быстрых шага, оставив тело фисолиться холодеть на земле. Перспектива была заманчива, но он умерил себя так же, как когда ему было восемь лет. Уроки, даваемые в Спарте, были жестки, но именно они, как ничто иное, закаляли волю. А потому он через силу улыбнулся и неторопливо кивнул. "Что ж, как скажешь. Мы вместе войдем в пещеру льва. И Если он нас проглотит, то на губах у меня Минон будет твое имя". "Говорит ты, мастер", пожал плечами Минон. "Но меня ты не проведешь. Это я могу тебе обещать". Теосафин возвратился с наступлением вечера, когда обогренное солнце пустыни спустилось вниз к скудной поросли. Все двенадцать греческих военачальников, свежий и отдохновший, уже ожидали. По негласным законам перемирия с ними не было ни копии, ни щитов, но каждый оставил при себе короткий меч, что до клиарха тон то предпочел подвешенный у поясницы копис. Тысячи пришли их проводить и стояли сейчас в молчании. Тесафирно осуплино покосился на это множество, где никто не выглядел поверженным или убоявшимся. Какой странный народ, проигрывая битвы, они как будто об этом не догадываются. Царь Царей повелел, чтобы ваши сподвижники во время нашего отсутствия оставались здесь, шмыгнув носом, сообщил он. Мой повелитель Артаксеркс изволил сказать, что перемирие действует, пока вы здесь, но не при движении туда или назад. Это понятно? Клерх какое-то время не отвечал. В глаза его казались неестественно пронизывающе яркими. "Понятно", вымолвил он наконец. "Мир, если стоим на месте, война, если пошевелимся". Слова больше походили на угрозу, чем на согласие с требованием. Тесоферн нервно отведя взгляд, дернул по воде. Примерно через час похода, расстояние около 30 стадий сгустилась темнота. "Сколько еще, по твоему осталось?", спросил Проксин на греческом. "У уже ноги затекают". Откуда ж мне знать, отозвался Клеарх. Если затекает, то лучше всего лечиться бегом. А куда нам бежать? К тому же, не забывайте, что я ранен, вставил свое слово Софинет, указывая на свою перевязанную руку. Как про это забыть, если ты только об этом и талдычишь?» – мрачно усмехнулся Минон, ожигая его взглядом. Как ни посмотри, это всего лишь рано. От моей жены мне доставалось и похлеще, добавил Проксен. Неожиданно Софинет протолкнулся вперёд, отчего его раненая рука нелепо дрыгнулась. Тесоферн в недоумении взирал, как дюжина греческих начальников припустила бегом, пихаясь локтями, как мальчишки на состязаниях. Какое-то время они неслись вперед, после чего сошли до темпа обычной пробежки. Слышались смех и шутливая перебранка. Перс закатил глаза и, чтобы не отставать, направил коня рысью. Впереди на отдалении в ущелье между холмами показались огни царского лагеря. О чем греки тотчас известили друг друга. В дальнейшем сопровождении они не нуждались. Между тем темп бег нарастал, и персы остались позади. На себе Тесаферно ощутил взгляды своих спутников, двоих насупленных молодых людей, прежде не имевших опыта общения с эллинами. Они взглянули на старейшину за каким-нибудь объяснением, но тот лишь сердито пожал плечами. "Они безонцы", буркнул он под их взглядами. "Кому по силам понимать таких людей?" Трое персов нагнали и опередили греков прежде, чем те добежали до расположения лагеря. Тесафирн с раздражением ощущал, как от вечерней теплыни его бросает в пот. Греческие начальники скалились, глядя на персидских слуг, берущих под узде коней. Быть может, перед появлением к царской особе следовало переодеться, хотя приказ был возвращаться без промедления. Кто знает, может, Артаксерс так рано его не ждет? Следовать за мной обратился он на придворном персидском, сопроводя свои слова жестом. Он знал, что кое-кто из них изъясняется на этом языке, но ему нравилось демонстрировать свое превосходство, понукая их как детей или недоумков. Греки сейчас держались плотной группой, а их шутливость угасла при виде строя смотрящих на них персидских солдат. По обе стороны прохода к лагерю персидские ряды застыли на вытяжку. Получалась целая улица из царского войска. К смятению на Клеарх взял в бок и приблизился к здоровенному воину, стеклянно уставившемуся в пустоту. Вельможа в замешательстве смотрел, как грек одернул на нем тунику и сказал на ухо несколько слов, от которых рот у перса перекосился в улыбке, скрывшейся в смоляной бороде. Такое действие позабавило остальных, и они принялись сбивчиво окликать грека на своем языке. Шествие вдоль прохода превратилось в подобие смотра, где царские воины собрались для одобрения эллинов. Тесафен поджал губы. Для него это были варвары и гости царя на этот вечер. Ему оставалось лишь натянуто улыбаться и взмахами пытаться руководить продвижением. А этот толстяк по-твоему разумеет на греческом, полюбопытствовал Минон. Не он так, кто-нибудь все равно знает, ответил Клеарх. Так что не говори ничего, чего не хотел бы, чтобы они подслушали. Ты мудр спартанец. Во многом ты напоминаешь мою мать. Мне кажется, я её однажды встречал. Начал было Клеарх, но тут его прервал тягущий призыв труп впереди. Там, занавесом раздернулся полог огромного шатра, и в окружающую темень хлынул свет. Грекам вошедшим в царский шатер, воздвигнутый в пустыне всего за один неполный день, трудно было воздержаться от изумления. Пол здесь был не из песка или утоптанной земли с наспех брошенным ковром, а напоминал полированный камень. Купол состоял из нескольких сводов, а воздух был маслянист от благовоний и ароматных окурений. В такт игре каких-то струнных инструментов томно двигались полуобнаженные танцовщицы и мальчики с румянами и красочными узорами на коже. Вдоль стен тянулась цепь из сотен персидских солдат, напоминающих чёрных и белых жуков с лицами, радеющими от жары, этого возжигающих кровь снадоби. Сам воздух густел от смеси тепла пустыни и аромата втёртых в кожу масел. 12 греков ходили парами. Впереди Клеарх и Минон, а сразу за ними Параксен с Афинетом. Минон не хотел стоять от спартанца по правую руку, но оказался там, когда с приоткрытым ртом заморгал в свете фонаря, играющего тысячами ярких язычков. Лампы висели на бронзовых штырях, стояли в каменных нишах или же их держали в руках рабы, чьей единственной задачей было надлежащим образом давать освещение. Посередине шатра тянулся накрытый пиршественный стол с ножами, блюдами и чашами, все рядами расположенные на кроваво-красной скатерти. Над столом медленно вращался огромный, как жернов, светильник, волоча по кругу шлейф белых свечных огоньков. Вправо и влево перед элинами тянулся стол, из-за которого на них взирали персидские начальники. Клярх ощутил странную смесь эмоций, когда увидел среди них Арии. Первой мыслью было облегчение лицезреть его живым, хотя напряженная улыбка и настороженность лица перса были достаточно красноречивы. Впрочем, стоит ли удивляться, что такой заправский вояка вновь снискал себе милость царя. Главное здесь в том, что ему удалось уцелеть. Клеарх кивнул Ариее, большего вот тут едва ли заслуживал. На что Перс уклончиво уткнулся взглядом в пол. Архонт перевел взор на того, кто здесь во всех смыслах господствовал, на царя царей Артаксеркса. Богоподобный венценосец имел некоторое сходство с Киром, так что спутать его было невозможно, даже если бы его не обихаживали рабы, а пышностью нарядов он не напоминал драгоценный ковер. Сложением он был более плотного, чем описывал Кир. Явно воин, а не книгачей. На нем были свободные, долгополые одеяния из какой-то легкой ткани, так что, несмотря на духоту шатра, он не выглядел взмокшим. Борода была намаслена и завита мелкими колечками. Из-под складок ткани проглядывал египетский нагрудник из золотистой бронзы, а за кушак был заткнут кинжал. Дремливая улыбка придавала его облику оттенок если не миролюбия, то во всяком случае не злобливости. Да будет над нами мир, послышался чей-то голос, и Клярах поневоле обернулся. Ему поклонился кто-то вроде высокопоставленного слуги. Странно было видеть человека в персидском облачении, который в такой дали от дома мог обращаться к нему на любимом родном языке иллады. Клярах пытался не смотреть на различимые краем глаза фигуры, извивающиеся в сладострастном танце, хотя музыканты увлеченно щипали струны и постукивали в барабанчике. Здесь, в этом месте, в самом воздухе веяло опасностью, как от запаха крови, приглушенного пахучими благовониями. Это было место жары и хищных желаний, а не прохлада и покоя. Клеарх приблизился к огромному столу, девясь его размер. Здесь он опустился на одно колено, почтительно склонив голову. Вместе с лахагами они обсуждали, как подобает приветствовать царя. Исходили из того, что им было известно о Кире. Сошлись на том, что Артаксеркс будет ждать, когда они растелится перед ним Ниц. Но Проксин заметил, что это выкажет их слабость, а такие, как царь, могут из этого наоборот взбелениться. Клярах понимал, что это риск, особенно перед дворцовыми вельможами и царевыми наложницами. И сейчас, стоя в согбенной позе, он слышал разносящийся по шатру шелест и перешёптывание, вызванное не то изумлением, не то оживленностью. "Я говорил", зло прошептал за спиной Минон. Ты нас всех губишь. Не поднимая головы, Клярх тихо ответил: Хочешь, ложись сам, если думаешь, что это тебя спасет!» Не меня, спартанец, я такой же элен, как ты, даже лучше. Клярх встал и улыбаясь царю заговорил на персидском: Великий царь, мы пришли в этот шатер с мыслью о примирении. Я вижу, что ты пощадил полимар Риея и благодарю тебя за твое милосердие. Мое имя Клярах, родом из Спарты. Для меня честь вести этих людей в дни мира и войны. Он начал поочередно представлять Артаксерксу тех, кто стоял за ним. Те, кто не говорил на языке персов при произнесении своих имен, тем не менее, остановились на одно колено и кланялись. Царь все это время сидел неподвижно. Взгляд его был остекленел, а щёки пансовели, словно он по ходу вечера уже успел изрядно выпить. Архон ждал, когда ему предложат сесть. По своему знакомству с Киром он знал, что персы к обычаю гостеприимства относятся очень серьезно. Если ему и его спутникам будет предложено сесть за царский стол, то они будут считаться гостями Артаксеркс, и после этого им простится даже некоторые нарушения манер и обычаев. Клярах ждал, чувствуя, как с затылка на тунику стекает очередная стройка пота. Мимо приведенных штатёр лохагов прорвался Тесоферн и простерся перед царем, после чего занял место на дальнем конце стола. Было видно, что без соизволения сесть он не осмеливается, но его появление несколько сгладило напряженность. Царь царей медленно моргнул, словно возвращаясь взором из несусветных дали в эту юдоль маслянистой жары и благоухания. Приветствую тебя, сын Спарты Клеарх. Проси своих путников садиться. Этим вечером вы все гости за моим столом. Подспудное напряжение в шатре схлынуло. Солдаты Персии услышивали слова, означающие, что их не призовут для того, чтобы сразить этих дерзких греков. Клярг тихо издал вздох облегчения. Сейчас он словно заново почувствовал на себе взгляды множество людей, которые с удовольствием увидели бы его бездыханным. Спартанцы для персов были самым заклятым врагом, но при этом непобеждённым. Клярг надеялся, что и он в Кунаксе добавил к этой легенде несколько строк, показав, что может разгуливать на поле боя куда угодно. Не поди Кир, так быстро, то они, глядишь бы, еще и сокрушили персидское войско, хотя на то, чтобы всех персов перебить, понадобился бы, наверное, месяц. Впрочем, вряд ли это мнение из тех, которые нынче будут обсуждаться за этим столом. Эллины заняли отведенные места. Клярг скрыл свою неловкость от того, как много у него за спиной незнакомцев и врагов. Он посмотрел царю в глаза. Судя по ширине стола, с копьём через него не бросится. Это была одна из тех подробностей, которые, помнится, любил приводить Кир. Без сомнения, у создания этой штуки есть своя история, хотя как он мог очутиться на равнине среди пустыни, оставалось загадкой. Удивление вызвал уже одно лишь количество рабов вокруг персидского царя. Царский стан был, пожалуй, в десяток раз крупнее, чем у эллинов, прямо-таки целые сарды, а то и афины в движении. Гигантские столы харчевни, монетный двор, серебро делыт, кочи, рещики по слоновой кости и камню. За одну ночь они воздвигли в пустыне целый город. И все же по-прежнему оставался вопрос: удастся ли эллинам застичь следующий восход солнца? Клярах глубоко вздохнул и улыбнулся. Он положил руки перед собой на стол, с отрадой видя, что они не дрожат. Люди Греции. пьете ли вы за своих павших? вопросил Артаксергс. Клярг кивнул. Да, великий царь, чтобы воздать им честь и ускорить путь в загробную обитель. По властному взмаху царя слуги наполнили стоящие перед пирующими кубки. Минон следил за наполнением с мрачностью во взоре, но понимал, что оскорблять хозяина отказом никак нельзя. Цар поднялся на ноги, а вслед за ним все двенадцать греческих воинов встали и высоко подняли кубки. Напряжение возвратилось вместе с тем, как персидские солдаты положили руки на мечи, готовые выхватить их в первом же резком движении. Мой брат Кир был изменником и глупцом. Но он был сыном моего отца. И да хранит его всевидящий, дав ему место в вечности. За моего брата Кира. За царевича Кира, произнес Клер. Слышно было, как к расплывчатому хору голосов присоединился голос Арие. Все сели, внезапно почувствовав близкое, вновь ожившее дыхание опасности. Не замечал его словно один Артаксеркс. Он улыбкой встретил подачу исходящих парам блюд, оценивая их внешний вид. Клярг положил себе на тарелку всего ничего с первого поднесённого блюда, от остального отказавшись. Проксена взял только похлебки с чем-то обжаренным в муке. Зато Минон нагрузил себе тарелку доверху, лишь пожав плечами под осуждающими взглядами товарищей. Еле до тех пор, пока каждый несколько раз кряда не отказал слугам. Клярху уже начал выказывать признаки нетерпения. Царь-царей рыгнул в кулак и допил очередной кубок, спартанец тайком считал. Их Артаксеркс осушил уже восемь. Что же мне с вами греками делать? спросил он внезапно. Гесафэрн поднял глаза, вытирая тарелку куском лепешки. Мы наемники, великий царь, ответил Клерх. Воюем за плату, и единственное наше желание, чтобы нам позволили отойти к царской дороге, по которой мы уйдем из вашей страны. Однако в Персию вы явились как захватчики, заметил Артаксеркс. Ощущение опасности вновь засквозило в шатре. Клеарх был рад, что не ел чрезмерно, и это не повлияло на расторопность мыслей. Чувствовалось, как угроза нарастает в напряженных движениях вооруженных людей, думающих, что их никто не замечает. Опасность была все более явственной, вызывая тоскливую обреченность. Они были окружены, и если царь хотел нанести им урон, то уйти с этого места у них бы не было ни малейшего шанса. Мы явились за золотом и серебром, великий царь Твой брат Кир заплатил нам за поход деньги. По сути, мы ничем не отличаемся от шорников или плотников, только наше ремесло меч. Со смертью нашего нанимателя надеемся уйти мы. В победе или поражении мы не высматриваем никаких обид, Артаксеркс хмыкнул. Здесь я вынужден вас разочаровать. У нас в Персии долгая память. Вы пришли в мои земли в поисках моей головы, моего трона, Вы пришли уничтожить все, что воплощалось во мне. И при этом надеетесь в конце просто уйти, дружески пожав мне на прощание руку. Полимарх Арей поведал мне правду о том, как его принудил к службе мой брат. Ну а поскольку он перс, мне было вполне достаточно унизить его, отдав для забавы попользоваться им моим телохранителем. Взглянув на Арея клярх увидел в его глазах все его горе и униженность. Похоже, благорасположением он тут больше не пользовался. Речь чуть заметно качнул головой из стороны в сторону, предостерегая. Но его лицо было жало, стеклярг почувствовал, как болезненно сжались мышцы живота. "Но вы", продолжал царь. "Воистину, как сказал мой почтенный старейший Тесаферн, все вы греки, глупые варвары, дикари". А трапеза уже закончилась. Понимаете ли вы это? Вы уже насытились, каждый из вас. Можете ли вы посетовать богам, что я относился к вам с презрением или нарушил свой обет гостеприимства к вам, моим гостям? В шатре струной натянулась тишина. Даже извивающиеся плесы застыли, как статуи, и последние ноты музыки стали будто обвиснув в воздухе. Сзади шею Клеархо обхватила мощная рука. Он выхватил копис и всадил его в локтевой сустав, от чего нападавший сдал звонкий вопль ему на ухо. Однако схватить сидящих греков готовы были десятки солдат. Одному из них Проксин сломал об угол стола руку, и тот с криком упал. Минон, ругаясь на чем свет стоит, успел вскочить и сшибить кого-то кулаком, прежде чем сам оказался сбит. Стол шатался, норовя опрокинуться. Однако конец мог быть только один. В таком скученном месте греков подмяли и перекололи в считанные минуты. Артаксеркс вновь поднялся на ноги, глядя вниз на своих павших врагов. Один или двое еще корчились в объятиях тех, кто их душил или закалывал. Он увидел, что глаза спартанца все еще светятся сознанием, хотя его лицо не уступало по красноте плащу. Как там теперь будут твои войны, грек, без своих начальников? Заверяю тебя, что живыми с моей земли им не уйти. Преисполнись этим знаниям, пока ты издыхаешь». Ему показалось, что Клеарх силится что-то выговорить. Каково же было негодование царя, когда он разобрал, что спартанец, оказывается, сотрясается от смеха, хотя по груди у него пенисто струится кровь. Умер Клеарх прежде, чем Артаксеркс успел потребовать у него разъяснения.